Глава десятая. Поединок. И вдруг принц открыл глаза, а потом схватил ее за шею и дернул на себя. Терра не успела среагировать, упала плашмя на твердое тело наследника. От страха захлебнулась дыханием, пискнула, как мышка, но уже через миг начала яростно вырываться. «Лежи тихо», – прошептала Инар, и от его горячего дыхания Кожа девушки покрылась пупырышками. Кенхо услышит. «Пустите меня!» «И что сделаешь, если не отпущу?» усмехнулся принц. «Я привык отказываться от женщин, которые сами падают ко мне в объятия. Я не...» «Да ты незнатная дама, всего лишь простолюдинка, но соблазнительная штучка». Принц укусил ты замочку уха. И тут циркачка прозрела. Она яростно запыхтела, толкнула его, внезапно потеряв опору, скатилась на пол и испуганно замерла. Сразу нашла взглядом топчан, на котором сопел Кенха. От облегчения, что тот не заметил ее бесславного позора, чуть не заплакала. Проклиная себя за любопытство, сгорая от стыда и неловкости, циркачка бесшумно уползла в свой уголок, где ей кинули матрац, и, дрожа от пережитого ужаса, Долго не могла заснуть. Дура, дура, дура! Дятком стучал в висках внутренний голос. Утром Тера не смела смотреть на приятелей, отводила взгляд, а еда, принесенная из дворцовой кухни для них евнухом, не лезла в рот. Ешь, приказал ей Эйнар. Принц как раз вел себя непринужденно и делал вид, что ночью ничего не случилось. Не хочу! — прошептала она. — Тошнит. — Чего бы, — хохотнул Кенха. Он-то как раз уплетал за обе щеки. — Волнуешься, что ли? — Да, представь себе, — взвелась Тера. — Я с вами по канату над пропастью хожу. Мистель скоро меня четвертует или продаст кому-нибудь. — Не продаст. Если что, я выкуплю тебя у него, — подлил масло в огонь Эйнар. — Я вам не вещь, ваше высочество. «Ладно, не горячись ты так, мы же шутим». Эйнар протянул руку, чтобы положить ее на плечо Терри, но она вскочила. «Хватит болтать, пошли уже». Терру теперь нарядили в одежды праздного повесы. Проходя мимо большого зеркала, она даже не узнала себя издалека. «Стражником тебе быть опасно», – убедил ее сменить снаряд принц. «При свете дня могут заметить, что ты девушка». Таких юных лиц в королевском гарнизоне нет, а богатый сынок без денег мог прийти полюбоваться поединком. Это состязание открытое для господ. Ага, поддакнул принцу Кенха. Чем больше народу, тем больше людей увидит позор наследника. Тейра вздохнула. Она не могла забыть ночное приключение. И зачем я полезла к принцу? Зачем? Вот дура, ругала себя беспрестанно. Простые дружеские отношения между ними вдруг испарились. Она теперь не знала, как вести себя и как разговаривать с приятелями, стараясь не встречаться с наследником взглядом, а если он что-то спрашивал, краснела ушей. А еще мучил вопрос, видел Кенха ее позор или нет. На ристалище друзья разошлись по разным сторонам. ты рассмешала с толпой таких же богато одетых, как и она дворян. Кенха сопроводил принца к месту поединка. Циркачка всеми силами пыталась сосредоточиться, выгнать из головы тяжелые мысли. Наконец, ей удалось переключиться на предстоящее сражение. Работа предстояла тревожная. Одно дело управлять своим телом, и совсем другое – чужим. Достаточно неверного посыла, чтобы она сама провалилась и подвела принца. Прозвучал удар гонга. Судья пригласил наследника и гиганта в войском снаряжении в центр площадки. Девушка напряглась. Высокий принц рядом с генералом казался мальчишкой, который вышел позабавиться деревянным мечом. Но он совершенно не волновался. «Неужели так доверяет мне?» – удивилась девушка. «Начали!» – прокричал судья и махнул платком. Гигант неожиданно сорвался с места и побежал на принца. Тот не успел увернуться, как первое касание уже было сделано. «Есть!» – закричал судья, а зрители захлопали. «Кажется, я недооценила генерала», – напряглась Стера. «Для своего роста, веса и снаряжения он двигался удивительно легко». Теперь она внимательно следила за его приемами, и как только Крис ринулся на принца, она силой легко толкнула его в грудь. Гигант споткнулся, Эйнар тут же нанес удар. «Один-один!» – завопил судья. А дальше началась свистопляска. Ты едва успевала следить за движениями мечников. Генерал нападал, принц защищался. Ей приходилось направлять силу то на одного, то на другого противника, плюс еще контролировать ее мощь, чтобы никто ничего не заподозрил. «Пять-пять!» «Шесть-шесть!» «Семь-семь!» Судья выкрикивал количество касаний, а толпа все увеличивалась. Слух о необычном поединке разнесся на весь дворец. Зрители колыхались плотной массой, и Тера боялась, что кто-нибудь узнает в ней девушку. Но вдруг соседи раздвинулись, и в просвете показался Кенха. Он встал рядом, закрывая ее от посторонних взглядов. «Его высочество устал», – громко сказал он. Тера оглянулась, увидела напряженное лицо приятеля, а сзади волновалась, шумела, напирала толпа, и только Кенха мощью своего тела сдерживал людей. «Еще бы! Уже молодец, что продержался до семи касаний!» – поддержал слова помощника принца сосед слева. «Точно! Редкие воины могут выстоять такой долгий бой против генерала!» – этот голос раздался справа. Терра покосилась. Рядом разговаривали два дворянина. «Наследник далеко не дурак, и когда он научился так сражаться?» Трудно сказать, его навыки не похожи ни на одну военную методику. Интересно, кто был его учитель? Но Тера в словах Кенха услышала свое. «Принц измотан», — говорил он, — «нужно ускорить процесс». Эйнар действительно едва держался на ногах. От каждого удара он отлетал в сторону и терял ориентиры, и только сила Теры помогала ему улизнуть от касания и нанести удар самому. Девушка уже хотела сосредоточиться на поединке, как одно лицо в толпе привлекло ее внимание. Оно мелькнуло между зеваками и исчезло, но отчего-то ее сердце заколотилось, как бешеное, а горло перехватил спазм. Она на миг выпала из реальности. Тера, Тера! Тэ-ра!» встряхнулась и подняла веки. Напротив мутным силуэтом мелькал Кенха. «Очнись! Крис атакует!» «Да, секундочку». Девушка потрясла головой, прогоняя наваждение. «Я сейчас». Усилием воли она прояснила взгляд и вовремя. Неукротимый генерал в этот момент бросился в атаку на едва держащегося на ногах принца. И Терра воспряла. Незаметным щелчком пальцев она подняла принца, он дернулся в сторону и задел Криса по плечу. «Восемь!» Но Терра не дала Инару передышки. Она развернула его и направила опять на генерала. «Девять!» Толпа заревела. Теперь весь двор болел за принца. Даже король со свитой и сановниками показался вдалеке. Слуги мгновенно приготовили им места. Раздалась барабанная дробь, призывая всех к вниманию. Генерал не дождался окончания мелодии. Он напал неожиданно и нанес сразу два удара. «Это конец», — мелькнула мысль. Девушка не успела сделать вдох, а беспощадный Крис снова полетел в атаку. Сражение измотало Эйнара окончательно. Он держался на ногах только волевым усилием. «Не сдамся», — как молитву повторял про себя два слова. «Не получите, не сдамся». Но Крис наступал горой. И был абсолютно везде. Сначала принц уворачивался, но с каждым разом все больше терял ориентир. Предугадать действие генерала было невозможно. Он двигался плавно, перемещался незаметно и наступал то с правого, то с левого боку, то сзади. Эйнар контролировал ситуацию как мог, но тело словно не подчинялось ему. Ноги двигались сами по себе. Руки взлетали и опускались без его желания. Он бы зашел с другой стороны, но невидимая сила то толкала его вперед, то тягивала назад. Крики судьи он едва слышал и всякий раз изумлялся, что какие-то очки приписывались и ему. Разглядывать зрителей не было ни времени, ни желания. Он только надеялся, что девушка-циркачка не подведет и выполнит задуманное до конца. «Счет 9-9!» Он едва уловил краем туманного сознания. Пот заливал глаза, одежда промокла насквозь и исковывала движение. Длинные волосы прилипли к лицу, а родной меч казался неподъемным куском железа. В последнюю атаку Крис ринулся неожиданно. Эйнар даже не успел среагировать, но неведомая сила бросила его на колени, заставила проехаться по траве к ногам генерала, завела его руку назад и направила меч прямо в живот. Противник не успел увернуться. оружия громко завякнуло металлические пластины защиты, и поединок закончился. Толпа на миг замерла, не понимая, что случилось, а потом взорвалась криками и аплодисментами. «Десять!» – замахнул флажком судья, подбежал к принцу, который, как сноб, упал плашмя. «Ваше высочество, как вы?» Но Инар лежал, закрыв глаза, и не шевелился. Его покинули остаток сил, а в голове зазвенела пустота. Он даже не верил, что сумел выполнить второе условие. Вернее, не думал о нем, не готов был думать и что-то решать. Так хорошо было просто лежать на мягкой земле, вдыхать пряный воздух травы и наслаждаться покоем. «Ваше высочество!» Вызвали евнухи, кинулись к нему и вырвали из счастливого небытия. «Я? В порядке!» Наконец выдавил Эйнар, приподнял руку, но тут же уронил ее. Наступила разрядка. Тело, еще недавно горевшее, будто в огне, внезапно охватил холод. Принц задрожал, застучал в без зубами. «Ваше высочество!» «Минуточку!» Он сделал несколько вдохов. С помощью слуг сел, обвел мутным взглядом толпу зрителей, выискивая у циркачки. Она стояла в переднем ряду, а рядом с ней возвышался друг. Вот Терра вытерла пот со лба, захотела сделать шаг, но пошатнулась и упала бы, если бы не Кенха. Тот подхватил ее, прижал к себе и повел куда-то, расталкивая толпу. «Что-то явно случилось». Эйнар с утра нервничала, ничего не ела, не смотрела ему в глаза. Его развлекало состояние девушки, хотелось ее немного подразнить, расшевелить, но и он чувствовал неловкость после ночного приключения и прикрывался шутками. Эйнар дернулся, попытался встать, но его уже подхватили сильные руки и почти понесли в сторону королевской свиты. Чувство тревоги пронзило его так сильно, что трудно было сделать вдох он и не заметил, как оказался возле отца. Король молча посмотрел на сына, потом похлопал его по плечу, обнял и зашептал на ухо. — Это что я сейчас видел? — Поединок, — ответил принц. — Но это просто невероятно. — Я тщательно готовился, ваше величество. В салоне мадам Фуко ехидно поинтересовался правый советник. Он сверлил Эйнара взглядом, И его глаза не смеялись. И там тоже. Наследник выпрямился в полный рост и с вызовом принял атаку. «Вам нужно отдохнуть». «Да, я слишком устал. Крис – мощный противник». Принц повернулся к генералу, который подошел к королевскому постаменту, но стоял поодаль, почтительно склонив голову. По его нахмуренному и озабоченному лицу было видно, что его тоже измотал поединок, и оставил в недоумении. «Вы первый человек, ваше высочество, кто победил главнокомандующего за последние двадцать лет», — покачала головой королева-мать и выразительно посмотрела на короля. «Как вы считаете?» «Об этом поговорим говорим позже», ответил тот. «Состарился, Крис, пора искать ему замену», — пробормотал левый советник. «Это точно, много достойных воинов». Неправда! — защитил соперника Эйнар. — Я такой силы и мощи еще не встречал. Всем воинам далеко до главнокомандующего в мастерстве. — Ну, вы не так много сражались, ваше высочество, — хмыкнул правый советник и погладил бороду. — Вот противный старикашка, никак не успокоишься, — подумал Эйнар, но вслух сказал другое. — Я хотел бы видеть Криса своим наставником. «У вас тоже необычная техника, Ваше Высочество», – склонил голову генерал. «Я с радостью познакомился бы с некоторыми приемами». «Вот только этого мне не надо. Пора уходить от скользкой темы», – подумал принц и обратился к отцу. «Ваше Величество, я выполнил второе условие». Тот посмотрел на советников, окинул взглядом чиновников и министров, окруживших его. Те, хотя всем видом выражали недовольство, закивали. «Да, ты справился. Я хочу знать все о третьем условии, чтобы подготовиться к нему. Готовься, еще есть время». Ну к чему? Об этом поговорим позже», ответил король и пошел к своему дворцу. За ним протянулась многочисленная свита. Правый советник, проходя мимо, хмыкнул. «Третье условие – самое невыполнимое, ваше высочество». Пора бы вам сдаться. «Я не могу отказаться от того, чего не знаю», спокойно сказал Эйнар и повернулся к слугам. «Проводите меня в покое. Хочу смыть себя пот и пыль». Он видел, как возбужденная толпа поредела и начала расходиться. Знатные господа на все лады обсуждали поединок. Одни качали головами, удивленные ударию наследника, другие хмыкали, не веря в такую удачу, но все кланялись с почтением, когда принц проходил мимо. Его не волновали сплетни и шепотки за спиной. Он не понимал, куда пропали кенха и циркачка. В личных покоях, кроме слуг, тоже никого не было. В купальне его ждала приготовленная ароматная ванна. Он с удовольствием погрузил измотанное тело в воду. «Как вы, ваше высочество!» Голос друга раздался настолько неожиданно, что принц чуть не вылетел из лохани. Перепуганные слуги шарахнулись в стороны. «Вышли все!» – приказал он, и в купальне тут же стало пусто. Кенха выглянул из-за ширмы, подмигнул принцу и шагнул вперед. За его спиной виднелась еще маленькая фигурка. Эйнар глубже погрузился в воду. «Кто с тобой?» «Как кто?» «Ваша спасительница. Хочет получить награду». «Прямо сейчас?» Принц выразительно посмотрел на свое обнаженное тело. «А что, нельзя?» Девушка фыркнула и сделала вид, что раздевается. «Спятила?» Кенко схватил простыню и растянул перед ней, закрывая принца. «Оставь ее, пусть смотрит!» Эйнар расхохотался, заметив, как покраснела циркачка. «Давай, ныряй сюда. Позволю тебе прикоснуться к царственному... Хм, мечу!» «Чем не подарок?» «Ах ты, пошляк!» рявкнула девушка краснее. Одним движением пальцев она колыхнула воду и обрушила ее на голову Эйнара. Тот захлебнулся мыльным потоком, затряс волосами, замахал руками. Кенха бросился на спасение друга и через миг оба были мокрые насквозь. Тера тоже отряхивалась. «Ну ты даешь!» «Держитесь от меня подальше!» Циркачка протянула руку. «Расплатитесь со мной, и я пойду. Меня в цирке уже потеряли». «Кенха, возьми деньги в сундуке», отфыркивался принц. «От такой бешеной кобылки лучше держаться подальше». «Ну вот и держитесь», сердито буркнула Тера. Она пошла к выходу из купальни, но с порога вернулась. Эйнар, уже расслабившийся и севший свободно, охнул и снова погрузился по горло в воду. От полного позора спасли лепестки цветов, полностью покрывавшие поверхность большой лохани. — Ты еще не все сказала. В толпе зрителей я видела тех самых людей, в кого яблоками кинула. Друзья лишь молча переглянулись.